Часть вторая. Ужас над империей. Глава первая. «Ну как?» Трой повернулся перед зеркалом, смотревшимся здесь в мастерской несколько необычно. Затем согнул руки и несколько раз присел. «Ну, чё молчишь-то?» Вновь нетерпеливо подал голос Гмалин. «Да непривычно как-то», — пробормотал Трой. «Легко, больно. А ты уверен, что это Кираса удержит Оручий Итаган?» «Оручий Итаган, и итаган говоришь Хищно ухмыльнулся гном и, коротко взмахнув чудовищных размеров гномим кузнечным молотом, который держал в руках, со всей дури засветил своему суверену по грудной пластине лад. Трое унесло к дальней стене. «Ты что, с ума сошел?» — зарычал Трой, вскакивая и направляясь к гному с явным намерением показать ему, как он относится к подобным шуточкам. Но Гмалин стоял спокойно, невозмутимо опираясь на рукоять молота и только усмехаясь во всю рожу. «Ну и как? Ничего не болит?» «Сейчас узнаешь!» — все еще кипя от возмущения, огрызнулся Трой. «А теперь скажи мне, что было бы с тобой, если бы во время той схватки на каменной лестнице ты был в этих доспехах?» Трой остановился и замер. Потом повел плечами и руками и, опустив голову, попытался разглядеть, как грудная пластина новеньких лад перенесла удар гномим молотом. Затем глубоко вздохнул, проверяя, как этот же удар перенесла его собственная грудная клетка и ошеломленно произнес «Эх ты!» Кто-то! Улыбаясь уже вовсю свою ехидную пасть, заявил гном «Я знаю, что делаю!» Бойня на каменной лестнице дорого обошлась людям. С атакой граф сумел остановить и даже слегка потеснить первую волну всадников на варгах, но пяти сотен панцирников на такую толпу орков все-таки было слишком мало. Поэтому их удар вскоре завяз в ворчи массе, и схватка переросла в общую мясорубку. Закованные в латы кони, к тому же обученные для ближнего боя, были варгом не особенно по зубам, да и латы панцерников также давали им некоторое преимущество перед одетыми преимущественно в легкую кожаную броню орочами-всадниками. Редкий варг способен нести всадника в тяжелой металлической броне, но тех было слишком много. Трой с отставшими подоспел, когда от первых пяти сотен панцерников осталось едва ли больше половины. Они еще медленно двигались вперед, рубясь седел длинными кальвалерийскими мечами, но их строй уже настолько истаял, что его не хватало на то, чтобы перекрыть всю ширину каменной лестницы. И потому орки смогли прорваться с обоих флангов и теперь наседали на горстку панцирников со всех сторон. Трое ждал до последнего, ибо теперь в этой безнадежной схватке был важен каждый меч. О победе уже речи не шло. Вопрос был только в том... Сколько времени они могут дать истекающей кровью армии до того момента, когда орда всадников на варгах ударит ей в тыл. Поэтому от них требовалось не просто задорого продать свою жизнь. Нужно было сделать так, чтобы, когда все уже вроде как станет ясно, у орков не возникла мысли разделить силы и, оставив часть добивать жалкие остатки панцерников, с остальными рвануть вниз по ущелью. Нет, они должны были испугаться и разъяриться настолько, чтобы давить всей массой до последнего, даже если в живых останется жалкий десяток из раненых бойцов. И вот эта задача требовала гораздо большего, чем просто с честью погибнуть. Из четырех сотен отставших копья, как и предполагал граф Шагир, действительно оказались едва лишь у десятой части. И Трой сосредоточил все четыре с небольшим десятком панцирников с копьями по краям своего строя, сам заняв место с правого фланга. Хотя копье он брать не стал... Но, что бы там ни говорил граф, синее пламя на плечах в сочетании с серебряным листом в руке вряд ли делал его такой уж для копейной линии. Тем более такой куций. Основная же масса его четырех сотен должна была нарастить фланги за спиной копейщиков и, главное, ударить по тем орочим сотням, что сейчас наседали на панцерников графа с тыла. Их удар был достаточно силен для того, чтобы прокинуть орков на флангах так что на некоторое время удалось вновь перекрыть каменную лестницу на всю ширину. Но и Трой, и Граф, да и все остальные понимали, что это ненадолго. Спустя несколько минут Трой пробился к Графу, умело работавшему своим фамильным эспадоном в первых рядах, и, привстав в стременах, попытался увидеть край орочей массы. Бесполезно. В этот момент на панцирника, что рубился слева от него, обрушился тяжелый удар, разваливший ему правый надплечник. Воин зарычал и начал заваливаться назад, рассыпая строй, и Трой поспешно дал Шенкеля ярому, торопясь вновь восстановить линию. Могучий орк, только что заваливший панцирника, радостно взревел, вздымая ятаган, но Трой не дал ему ударить. Свесившись с седла в длинном выпаде, он вогнал серебряный лист под козырек массивного шишака, увенчанного плюмажем из женских волос. Древний эльфийский клинок развалил массивную орочью лобную кость, будто та была из бумаги. Орк судорожно дернул лапами и завалился на бок. Трой выдернул меч и обратным ходом полоснул под наплечником еще одну тварь, чей визг тут же заставил шарахнуться в стороны его сотоварищей. Трой уже давно заметил, что удары серебряного листа не просто с легкостью рассекали орчи кости, но и судя по тому, что все орки, которых касался этот легендарный меч, начинали дико визжать, доставлял им дикую боль. Даже если сама рана была на первый взгляд вроде как не слишком болезненной как будто меч испытывал к оркам не меньшую ненависть, чем выковавшие его руки. А может, так оно и было. Следующие несколько ударов трое проделали в атакующей толпе орков изрядную брешь, заполнить которую им было тем более трудно, что не все орки и их верховые варги, до которых дотянулся серебряный лист, были убиты. Несколько тварей, визжая и завывая, катались по земле, подкатываясь под лапы варгов и заставляя их злобно ворча отпрыгивать в стороны. И это, похоже не осталось незамеченным командирами орков, потому что перед Троем нарисовался могучий орк в шлеме, увенчанном богатым племажем из женских волос разного оттенка, в отличие от большинства воинов, одетый в грубо, но богато украшенную керасу из орочего сплава. Варк был ему подстать. А еще вокруг него плотно держались десяток орков в одинаковых темных накидках. Трой ощерился и дал Шенкеле ярому, посылая его навстречу вновь появившемуся врагу. Вождь орков заметил его прорыв и, вскинув ятаган, злобно и радостно зарычал, будто вызывая его на бой. А в следующее мгновение серебряный лист скрестился с его ятаганом. Похоже, ятаган у этого орка тоже был непрост, потому что на этот раз серебряный лист не вырубил из орочьего сплава солидный кусок, а лишь вздрогнул от удара. Как впрочем и орочий етаган. Видимо, и тот и другой клинок встретил равного противника. И значит, исход схватки должно было решить искусство бойцов. Некоторое время Трой и Орк обменивались размашистыми ударами, во время которых их скакуны тоже пытались достать друг друга. Варк оцарапал лапой бок Ярова, разодрав в клочья толстую кожаную попону. В отличие от коней панцирников, на Яром была гораздо более легкая защита, принятая у наемников. А взамен конь Троя полоснул тому по морде лезвием, приваренным к налобнику. Затем орк утробно взревел и, привстав, обрушил на трое чудовищный по силе удар, направленный сверху вниз. Трой попытался принять его на щит, но тот разлетелся в дребезги. Орки отозвались диким восторженным ревом, и это, похоже, окончательно убедило орочего вождя в его несомненной победе. Он торжествующе взревел и вновь воздел Ятаган, но именно в этот момент... Трой длинным выпадом вогнал серебряный лист в его открывшуюся подмышку, после чего, не задерживаясь, послал Ярова вперед хлестким ударом, снеся скукожившемуся от дикой боли вождю оскаленную башку. Наверное, это стало последней каплей, потому что орки внезапно развернулись и, колотя лапами по бокам варгов, бросились назад. «Стой!» — разнесся над долиной сиплый голос графа, и панцирники натянули по воде, останавливая коней. Это отступление вполне могло быть ловушкой, тем более что, судя по почти одинаковым кожаным доспехам, всадники, похоже, в подавляющем большинстве были из западных орков, а, как уже стало понятно, западные намного превосходили своих местных сородичей и выучкой, и организованностью. Трой вновь приподнялся в стременах, на этот раз оглядываясь. Похоже, он не зря слегка затянулся своей атакой. Его удар оказался успешным. Из почти пяти сотен орков, успевших просочиться в тыл графу, в живых осталось десятка три, да и те были не жильцы. Вот только из девяти сотен панцирников, которые вместе с ним и графом добрались до каменной лестницы, осталось не больше шести, в большинстве своем раненые. «Ну, сейчас мы как минимум выиграли!» — прохрипел граф, задирая забрало и ослабляя ремень шлема. Трой вновь покосился на урчу орду, оттянувшуюся всего на пол и клубящуюся выше по ущелью. Похоже, их отступление не было военной хитростью. Они действительно откатились назад, стремясь разорвать дистанцию и слегка очухаться. Видимо, западные до сих пор ни разу не сталкивались с имперскими панцирниками. Впрочем, то, что они сами не бросились преследовать откатывающихся орков, тоже было неплохо. Бойцы первых линий были до нельзя измучены и измочалены, Так что эти несколько минут передышки для них оказались воистину драгоценны, поскольку два оставшихся в живых сотника — Тут же принялись переформировать строй. «Эх, сейчас бы копии хотя бы для двух первых шеренг!» — с тоской произнес Шагир. «Мы бы могли вообще их опрокинуть!» Вряд ли. Сумрачно отозвался трой. И вновь, привстав в стременах, всмотрелся куда-то вдаль. «Граф, а мы можем попытаться загнать их к воротам к Шагир озадаченно уставился на трое. «К воротам? Зачем?» Гмалин как-то обмолвился, что Крадрикрам был хорошо приспособлен к атакам извне. Всякие заранее подготовленные осыпи, масса воды, подрубленные скальные выступы... «Вы думаете, герцог...» — начал было граф, но Трой зло прервал его. «А что нам еще остается? Только надеяться на то, что стража, выставленная у ворот, знает, как всем этим воспользоваться. Я думаю, Гмалин...» Не мог не предусмотреть чего-то эдакого на тот случай, если орки все-таки прорвутся через ущелье и попытаются сразу же покончить с гномами. У шаманов вполне должно хватить маны, чтобы проломить ворота. Граф, понимающий, кивнул и с суровым лицом опустил забрало. Им почти удалось. Они смогли оттеснить Орду к последнему повороту, за ним открывалась чаша, окруженная скалами, в которую выходили ворота Кредрикрама. Вот только к тому моменту в живых осталось всего чуть больше сотни панцирников, большая часть которых уже была без лошадей. Продвинуться дальше они не смогли. Орки прижали их к скале и принялись методично забрасывать метательными топорами, время от времени налетая верхом и пытаясь расколоть строй, но затем откатываясь назад и вновь принимаясь за метательные топоры. Трой рубился в первых рядах. Синее пламя было удивительным доспехом. Трое пока ни разу не ранили, хотя грудная пластина лад была уже слегка промята. Шлем перекошен, а наплечники выгнулись от десятков обрушившихся на них ударов. Впрочем, до первой раны явно было недалеко, ибо кольчужная сетка, прикрывавшая сочленение, была разрублена уже в добром десятке мест. Ярый был ранен уже три раза, и Трой отправил его назад к скале, куда отогнали остальных лошадей. В конном строю больше не было никакого толку. Граф Шагир пропустил шесть ударов, но вроде как всё ещё был жив, оттащенный верными бойцами в тыл его строя. Впрочем, было совершенно понятно, что ненадолго. Им всем оставалось недолго. Трой лениво отмахнулся от брошенного метательного топора. В него они швырялись, уже поняв, что и латом метательные топоры ничего сделать не могут, так что этот, скорее всего, был брошен на обум из задних рядов. «Готово, герцог!» Послышалось сзади. «Отлично», — устало отозвался Трой. Невыносимо хотелось присесть, хоть на корточке, но он не мог себе этого позволить. Латы воинов-панцирников куда тяжелее, чем у него, и измучены они больше, чем он. Так что он не мог показать даже намёка на слабость. Как только они попрут вновь, гоните на них оставшихся лошадей, иначе мы точно не выдержим ещё одну атаку. Воин, шатаясь и тяжело опираясь на меч, выслушал приказ, кивнул, стёр со кровь, сочащуюся из-под куска плаща, обмотанного вокруг головы, и, тяжело ступая, исчез в задних рядах. Честно говоря, у трое были сомнения, что они выдержат ещё одну атаку даже с помощью этой придумки. Несколько десятков лошадей, даже закованных в конские латы, вряд ли могли бы так уж существенно снизить наступательный прорыв орков. «Ну да на безрыбье!» — он поднял голову и посмотрел на небо сквозь щель забрала. «Да уж» расхвастался. «Боги ведут меня в этой жизни к чему-то очень сложному и великому. Я даже не знаю, для чего я им понадобился. Но уж точно для того, чтобы сложить голову, так ничего в жизни не достигнув. Все, парень, кончилось твое время». Впрочем, если судить по тому, сколь многие из тех, кто шел по жизни рядом с ним, уже сложили голову, он и так зажился на этом свете. Пора и знать. И в этот момент орки ринулись в последнюю атаку. «А сколько таких доспехов ты можешь сделать?» «Ишь ты!» — хмыкнул гном. «Какой шустрый!» «Таких ваша светлость, пожалуй, что больше ни одного. Мелкой чешуи почти не осталось. А вот на вроде ваших панцирных еще штук пять-семь. Мне, Алвуру, Дарголу, ну, еще кому-нибудь. А если только шлемы, щиты и керасы с наплечниками, так сотни три-четыре. А щитов вообще немерено. Мамаша Раш была нудью уже крупной. Вот только чешуя у нее больно большая». — Три четверти, кроме как на щиты, больше никуда не годятся. — Графу шагирую, еще надо. — Да уж понятно, — вздохнул гном. — Ладно, посмотрим, что там можно выкроить. Задумка с конями не прошла. Возможно, потому что на этот раз орки ударили пешими. Панцирники — элита императорской армии. Недаром подавляющее большинство их составляют дворяне. Младшие отпрыски знатных родов, сыновья и братья мелкопоместных владетелей и другие. Поэтому. Хотя им более привычна конная схватка, и в пешем строю панцирники — грозные противники. Но только не в этот раз. Их опрокинули почти сразу. Да и неудивительно. Практически каждый воин в линии к этому моменту был уже ранен, и большинство — не по одному разу. Доспехи всех были сечены и проломлены, а многие даже потеряли часть лад. Кто наплечник, кто нагольники, а кто даже и грудную пластину керасы. Щиты — Даже в первой шеренге имелись не у всех. Да и из тех, что имелись, большая часть уже практически пришла в негодность и вряд ли была способна удержать более одного-двух ударов. Так что орки вломились в строй сразу же. Воины первой шеренги успели нанести лишь по одному-два удара, и только некоторые из них достигли цели. Трой успел сделать больше. За мгновение до того, как строй рухнул, он шестым чувством, осознав, что им не удержаться и потому держать линию не имеет никакого смысла, прыгнул вперед и первым же ударом развалил башку пешего на него орка, вооруженного огромным спадоном. Качнувшись вправо, он дотянулся еще до двух, принял на левый налокотник удар орочего и тагана, вышиб дух из его хозяина, и в этот момент его сбили с ног. Чем таким ему засветили по шлему, Трой не заметил, но перед глазами все поплыло. Он наобум махнул серебряным листом и, судя по воплю, по кому-то попал но затем его прокинули на спину. Трое еще несколько мгновений тупо тыкал во все стороны мечом и родоганским ножом, пытаясь напоследок дотянуться хотя бы еще до одного орка, но на него обрушился целый град ударов. А затем наступила тьма. «Ну что, герцог, теперь вам не стыдно предстать перед императором, а то когда совсем пообтрепался», — Довольно заключил Гмалин, отставляя в сторону молот. «Ну а из этого мы еще что-нибудь полезное створим». Закончил он, пнув в груду искореженных лад, брошенных в углу мастерской. Трой посуровил. Синее пламя спасло ему жизнь, и потому латы совершенно не заслуживали того, чтобы их пинали ногами. Впрочем, гном претендует на звание Спасителя никак не меньше, чем они.